Событие 23 третье Противочихательная прививка В воздухе от цветов опять запахло вкусным нектаром, словно на кухне от маминого печенья. О, у меня потекли сленки и опять закружилась голова. Я сложил крылья, нацелился в середину самого большого цветка и нырнул в него вниз головой, но... Промахнулся неудивительно и воткнулся в траву по самые пятке своих задних ног Пришлось выбираться из травы начинать все сначала На этот раз я забрался на цветок по стеблю и запустил хоботок в самую середину цветка Туда, где по моим расчетам должен был находиться нектар Однако долгожданного нектара в цветке не оказалось Запах нектара был, а самого нектара не было Пахло хорошо, в точь-в-точь, -точь, как в маминым пустом флакончике из-под А поживиться было нечем. Тогда я взял и забрался в цветок прямо с головой. Так что у меня наружу только одни крылья и ноги торчали. Стал шарить в темноте хоботком по стенкам. Но в это самое время из цветка кто-то полез мне навстречу. Я решил, что это какая-нибудь посторонняя бабочка, успела раньше меня забраться в цветок и слопала весь нектар. От одной этой мысли меня прямо зло разобрало. Ты из-за этого нектара, можно сказать, жизнью рискуешь, а у тебя его из-под самого носа слизывают. Я взял и боднул бабочку головой. Бабочка, угрожающе загудела и боднула меня. Затем она уперлась своей головой в мою голову и выдавила меня из цветка наружу, как зубную пасту из тюбика. Я со злостью ударил крыльями по тычинкам с такой силой, что цветочная пыльца поднялась столбом и окутала меня, словно облаком. Ой, я от этой пыльцы чуть не задохнулся. «Ладно, бабочка», – сказал я, разгоняя крыльями пыльцу, «только появись на свет, я тебе все ноги…» «Я тебе покажу, как чужой нектар…» «Вот, пока я чихал, смотрю, из цветка вылезает только не бабочка, а пчела!» «Самая настоящая пчела, вся полосатая, словно она в пижаме!» «Вылезла это она из цветка!» И уставилась на меня своими буркалами. Она на меня смотрит, а я сижу на краю цветка и чихаю на нее. И главное, удержаться никак не могу. А пчела, видно, так растерялась, что даже гудеть перестала. Я чихаю, а она лапкой утирается. Я чихаю, а она утирается и молчит. Раз десять я, наверное, на пчелу чихнул, не меньше. А потом опомнился и даже в ужас пришел. «Баранкин», — сказал я сам себе, — На кого ты чихаешь, Баранкин? Ты на пчелу чихаешь, несчастный капустник. Вот она сейчас тебе. А... Как сделает противочихательную прививку? Тогда ты будешь знать. А... Как чихать на пчел? Тебя ведь в деревне, когда ты был человеком, кусали один раз пчелы. Так что же ты... Знаешь, чем это пахнет? «Знаю», — ответил я сам себе, и как сидел на краю цветка, так и поводился навзничь в траву. Привернувшись несколько раз через голову и смотав поскорее свой пустой хоботок, я выровнял над самой травой полет и стал улепетывать от пчелы в кусты подальше, от цветочных клумб, через дорожку, за деревья, туда, где среди стволов мелькало что-то пестрое, похожее на крылья кости Малинина. Я думал, что Малинин позорно бросил меня одного посреди клумбы. Оказывается... Его в кусты тоже загнала пчела. Она и сейчас все еще металась за ним и что-то грозно гудела на своем пчелином языке. Так ему и надо, подумал я, наблюдая, как пчела усердно гоняется за костей. Жалко, что пчела только одна. Я бы сейчас сам напустил на Малинина еще штук сто пчел, чтобы он в следующий раз не болтал языком и не вводил в заблуждение своих товарищей. Будем порхать с цветка на цветок, нектара наедимся». Вот и пусть сейчас его пчела угостит таким нектаром, чтобы ему в другой раз не захотелось больше превращаться в бабочку. Апчхи! Спасите! Баранкин! Где ты? Ой, мамочка! Мне хотелось, чтобы пчела подольше погонялась за костей и как следует его проучила. Но когда он закричал, да еще таким жалобным голосом, мне его даже жалко стало. И потом я вспомнил, что Малинин не человек, а бабочка. Его пчела ужалит, а он возьмёт и заболеет, или -за того хуже умрёт от пчелиного яда. Что я с ним тогда буду делать? Я ведь не знаю, как бабочки переносят укусы пчёл. А может быть, они их вообще не переносят? Схватив в лапы сучок, я подлетел к пчеле сзади и изо всех сил ударил ей по голове. Оглушённая ударом пчела свалилась в кусты, а у меня от голода потемнело в глазах. И я, кренясь на один бок, стал падать в траву